Глава 30. О злых волках, не менее злом тигре и моей добродетели. Глава клана поднялся со стула и с неожиданной плавностью пошел в сторону Патриции. Легко, игриво, грузное тело с выпирающим животом двигалось настолько ловко и демонстрировало такие впечатляющие мускулы на плечах, что я едва удержала челюсть. Под жиром прятался железный каркас мышц. Гордон Тюран не просто так контролировал самую агрессивную семью города. Это был постаревший и разленившийся в комфорте, но хищник. Он подхватил шезлонка и набросил на плечи любовницы халатик, плотно запахнул и с удовольствием шлепнул по попке. Та нежно ахнула. По традиции оборотни не стеснялись обнажения. В некоторых стаях в период природного гона Они бегали целыми группами, голыми, по закрытым лесным угодьям, и комплименты телу считались вполне приемлемыми, особенно во время флирта. Зато пристально рассматривать чужого официального партнера не поощрялось. Диего показал уважение к чужой связи и заодно полный контроль над инстинктами. Остальные парни тоже отвели глаза, но сильно позже. Да что там, даже телохранители зависли, на несколько долгих секунд. Похоже, Дюран то ли издевается так, подчеркивая чужие слабости, то ли оценивает силу гостей. А, возможно, и то, и другое разом. — Это красавица, близкий мне человек, — сказал он, обнимая девушку за плечи. — Но дети мне еще ближе, чем Патриция. Любого за них порву. — Говорите, у вас есть ордер? Ну, ищите мою Кларису, разговаривайте с ней. «Но знаете, я свою малышку вытащу из ваших застенков за считанные часы, как позавчера забрал сына». Он внимательно изучал реакцию на свои слова по нашим лицам. Но вряд ли что-то увидел. Я помнила инструкцию Буча. «Если идут разговорчики, жди реакцию командира. Диего скажет, жмите руку, значит жмем. Бейте в лоб, сразу бьем». Поэтому я спокойно занималась своим делом, сканировала присутствующих на проявление необычных, подозрительных эмоций. Пока все было спокойно. Несмотря на то, что хозяин дома угрожал, сам он не злился, просто демонстрировал, кто на этой территории самый большой босс. — Повторяю вопрос, — сказал Диего, и вокруг него белым облачком взметнулась активированная магия. Похоже, он собирается проверить слова собеседника. «Клариса Дюран в настоящее время находится в этом доме?» «Нет». «Вы знаете, где она находится?» «Понятия не имею. Гуляет где-то. Если скажете, по какому вопросу, передам, что вы ее ищете». «Эту информацию мы сообщим мисс Кларисе лично». Ответил Фавора. «Всего доброго!» Когда Дюран отвечал на второй вопрос, эмоции полуфейри сверкнули коротким удовлетворением. Похоже, слова были не совсем искренними. «Жаль, помочь командиру не могу». На эмоциональном поле опытный волк выдавал сплошное густое равнодушие с легкими, плохо идентифицированными всплесками. «Знал» знал, что кто-то из команды менталист издерживался мастерски. Хм, значит, девушки нет сейчас дома, но ее отец подозревает, где она находится. Надо уходить. А у меня остается ощущение какой-то недосказанности. Сегодня утром я внимательно еще раз прочла записи распорядителя Беноуза, и небольшая деталь из его показаний грызла меня за занозой. Вопрос напоследок. Не выдержала я, тут же получив удивленный хмык волка и поднятую бровь от Диего. «Крысы говорят, что вы не ладите с ними в последнее время, задеваете их. Можно узнать причину?» «Это кто?» После небольшой паузы спросил у фаворы волк, дернув массивным подбородком в мою сторону. «Мой менталист. Она юная и лезет иногда не туда, но поддержу ее вопрос». «Что за непорядки на улицах, включая нападение вашего сына и его охрану на полицию?» «Эх, не туда ведет, но он не знает про показания Биноуза, и это моя вина. Надо было исхитриться и, несмотря на нашу показательную холодность, передать командиру всю информацию, даже если она выглядит неважной». «Менталист?» Дюран задумчиво помял узловатый лапище и бедро блондинки. Ох, помню, в детстве мы развлекались с менталистками. Они такие чувствительные. Только мы им говорить не давали. Кричать, стонать, когда разрешают. Ты бы свою девочку поучил молчанию. Вопрос же глупый. У нас с крысами мир и дружба. О, -о, -о а вот сейчас целая волна раздражения. Мы задели за живое. У них явно не все гладко в отношениях с крысами. Я не успела покрутить информацию, как сзади дохнула тяжелой победной радостью. Какие гости! Эй, тигр, ты так соскучился, что решил найти причину для встречи и сам привел мою милашку. Волшебным образом я очутилась на два метра ближе к посадкам. Даже в ушах засвистела. Перебросил меня туда возникший буквально из воздуха джог. Возможно, силой наш ночной верхолаз и не мог сравниться с некоторыми оборотнями, но вот в скорости вполне способен их обойти. Даже сейчас, когда солнце из последних сил пыталось удержаться в небе и сиять остаточным золотым светом. Совсем близко я увидела белое лицо с выступившими розовыми бисеринками пота, словно вампир таял. Ему было не просто но рука на моей талии ощущалась твердо. Диего Свита шагнули навстречу появившимся со стороны ворот Крейгу и двум его спутникам. «Ночной отряд по официальному ордеру», холодно представился Диего, даже не называясь лично. Наследник волчьего клана ощерил зубы. Он шел, то ли подтанцовывая, то ли едва заметно раскачиваясь и покачивая ладонями. — Да мне похеру. Откуда ты, пушистик? Я и так тебя помню. — Пришел, значит, на мою землю? — Крейг! — предостерегающе рявкнул его отец, и на его волосатой груди забринчали амулеты. Старший дзюран отпихнул от себя блондинку. Та покачнулась, чуть не упала, но быстро восстановила равновесие и резво побежала в дом, на ходу застегивая халатик. Несколько минут назад глава хвастался, что вытащит детей из участка в течение дня, а теперь, надеюсь, видит, к чему это приводит». Его сын выказал полное неуважение к власти, уверенный, что все ему сойдет с рук. «Бздишь поговорить со мной, как мужик с мужиком?» Не успокаивался младший волк Бураве Диего желтым взглядом. «Поливал я на ваши синие тряпки с опалетами, девку все равно отымею, она же всего на три месяца, и я ждать не буду». Пусть в кителе на голое тело мне коньяк носит. Он подошел к столу, за которым сидел отец, взял полунаполненный бокал и хлебнул, не сводя глаз с Фаворы. Да вот, думаю, то ли проучить тебя раз и навсегда, то ли оставить на пожалеть, процедил тигр. Буч, с трудом поспевающий за утащившим меня джоком, к моей досаде снова развернулся спиной и напрочь перекрыл обзор. Эй! зашипела я. «Надо их остановить!» Мне не нравилась самонадеянная уверенность, окутывающая волка. Он уже получал взбучку от тигра. В драке у кабинета психолога оба обернулись в полные боевые личины. Диего оглушил противника то ли лапой, то ли швырнув о стену. Я не все детали рассмотрела. Но в любом случае Крейг сейчас должен был опасаться повторения своего позора перед родителем и его людьми. А вместо этого Он лезет на рожон и провоцирует. Должна, должна быть какая-то веская причина этой его бравады и храбрости. Я дернулась, но изящный вампир удерживал меня капканом. Нельзя. Командир уже не под прикрытием. И теперь дело репутации, Ева. Не вмешивайся. Молчи. Меня отчаянно затрясло, но пришлось довериться и слушать разговор, выглядывая из локтя полутроля и я нахожусь на земле своего города, где в любой точке власть закона неоспорима, — спокойно сказал Диего. Пока меня утаскивали, он успел расстегнуть китель, приоткрыв жетон и ковру. За оскорбительные упоминания менталиста моего отряда мы выпишем штраф и пришлем его по этому адресу. «Штраф!» — захохотал Крейг, брызгаясь коньяком. Я эту девочку не унижаю, превозношу. Эй, Чика, ты понравилась самому крутому перцу этого города, и теперь свободна. В каком смысле свободна? Насчет перца понятно, таковым он считает себя. Это потерявшее берега недоразумения. Между Крейгом и Диего втиснулся старший дюран, широко развел руки и что-то тихо, успокаивающе говорил сыну. Оборотни перешли на плохо слышное порыкивание, но на всякий случай я начала стягивать беспокойство, которое окутывало одного из охранников, того самого, что был в клубе «Корона». Скорее всего, он перешел из команды сына к отцу именно из-за своей эмоциональной нестабильности. Неделю назад его невнимательность позволила нам подобраться ближе к троице и помочь занырнуть Джоку в вип-зону. А сегодня... Только у него была яркая слабость, которую можно было использовать как оружие, чтобы заразить ею противника. Я скручивала ленты беспокойства, формируя их в веревку для петли, когда услышала рык Фаворы. «Что, пес, ты сделал с моим братом? Повтори!» У меня подогнулись ноги. Я повисла на руке Джока. «Так вот, что волк имел в виду, называя меня свободной!» Он узнал об Алексе, моем якобы парне, и... Крейг напал на Алекса? Мой друг жив? Меня затрясло от ужаса. Нитка, которую я удерживала разумом, задергалась, натянулась, разрывая то ли мой мозг, то ли охранника, а может, нас накрыло обоих. Потому что наряду с диким звоном в ушах и чем-то мокрым, капающим на губы подбородок, я почувствовала... Нет, я услышала. Шепчущий в голове хриплый, незнакомый мне мужской голос. Сцепится, точно сцепится. Если здесь кокнут офицера Коппера, старик не сможет замять дело. Всех нас повяжут, как свидетелей. Ух, знал я, что добром все не кончится, еще когда Крейг нанимал Павлини для этой сучки Патриции. — Ева, Ева, что с тобой? Меня тряс Джок, крутилось над головой серое небо. Я только что услышала мысли постороннего человека. Поднялась или прыгнула, я уже не могу понять. На третий уровень. Или даже на четвертый, учитывая отсутствие зрительного контакта с объектом. Значит, все же прыгнула. Прилюдно. И если окружающие догадаются, встречайте меня, холмы. Ева. Нормально. Захрипела я, пытаясь не висеть тряпкой и встать на ноги. Переволновалась я. Не обращайте внимания. Защищай недотрогу. Буркнул Буч и побежал к бассейну, эпицентру назревающей драки. Он стоял спиной и не заметил ни дрожания, ни как жестко я подавила признаки слабости. Капкан на талии стал еще крепче. Вампир сделал пару шагов назад и подпрыгнул. В первое мгновение мне показалось, что мы летим. Перед глазами замелькала зелень, еще рывок, что-то хлестнуло меня по лицу, а плечо оцарапала жесткая кора. Не знаю, каким образом, но Джок закинул меня на толстую ветку так, что я оказалась лежащей на ней животом, а сам повис рядом, зацепившись рукой и в любой момент готовый спрыгнуть, чтобы броситься на помощь остальным членам отряда. Нагрузка с двойным весом днем далась ему тяжело. Он надсадно дышал, чего раньше я никогда не видела. в это время события на поляне разворачивались не лучшим образом. Услышав известие о брате, Диего сдернул с себя жетон, почти кинув его Вита. Таким образом он снял с себя и полицейский официальный статус на чужой территории. Плохо, очень плохо. Все, что теперь произойдет... Останется между оборотнями, не попадет в протоколы, не станет достоянием общественности. И, судя по мыслям охранника, дальше может случиться все, что угодно. Я все понимала, ясно соображала, но эмоций не было. Мои мысли и переживания проносились эхом, почти не оставляя следа, не задевая меня. Публичный скачок и то какими жуткими волевыми усилиями я его скрыла, заставляя себя стоять, не падая на землю, не вой от головной боли, все это неожиданно выжгло меня до странной ясной пустоты. А внизу падали на колени и плавно превращались в хищников волки-телохранители Крейга. Если у старшего Гордона не выдержит нервы, и он даст сигнал, то мирное пространство у бассейна превратиться в место кровавой бойни. На самом Крейге лопнула рубашка. Волк в секунды вырос на голову и буквально забугрился увеличивающимися в размерах мышцами. Шея младшего Дюрана раздалась ширь, а темные короткие волосы стремительно отрастали серыми сваленными прядями шерсти. Похоже, судьба подарила мне шанс увидеть редкую полуформу, которой владели альфы, и наиболее сильные обратные. Похоже, они тронули твоего жениха. Дело плохо. Яростно прошипел рядом Джок. Если речь идет о семье и кровной мести, то Диего придется драться. Но увидишь, он им всем задаст. Отомстит за твоего парня. Если бы я была в обычном состоянии, точно рухнула бы с дерева. Мне не нужна месть. Я просто хочу, чтобы Алекс был жив и здоров. Это нечестно, что из-за повернутого на девственницах идиота пострадал мой хороший, ни о чем не подозревающий друг. Хриплое, низкое, стелющаяся, как ветер по траве ручания. Вторая трансформированная фигура выросла внезапно для всех. Отшатнулись охранники, замерли Вита с Бучем. Похоже, никто не подозревал наличие полуформы у Фаворы, не имеющего собственного кланового статуса. А ведь я видела намеки на эти возможности, когда Диего мчал со мной на руках за камканом по ночной дороге. Похоже, пользуясь темнотой, он полутрансформировался, а я и не осознавала, что происходит. Сейчас у бассейна друг на друга рычали два монстра. Они стояли на ногах, но руки, плечи, голова — все было полузвериным. Справа и слева от Крейга поднялись на лапы два его обернувшихся охранника. Спину Диего Прикрывали Вита с рукой на ковре и неподвижный, мрачный луч. Секунда, и случится необратимое. Отношения с дюранами окажутся окончательно испорченными. В участок придут разбираться какие-нибудь шишки из холмов. Безвыходная будь она проклятая ситуация. «Стоять!» Рык главы клана отчетливо слышен даже нам на дереве. «Я — Альфа-стай дюран!» Приказываю немедленно всем остановиться. Обещаю Диего Фавори справедливое расследование от лица семьи. Превращайтесь в людей. Сейчас же. Насчет «превращайтесь в людей» звучит многозначительно и очень правильно. Некоторое время ничего не происходит, но затем пара мелких волков растворились в дрожащем мареве обратной трансформации. Для превращения им понадобится пара минут. Фаворо тоже принял решение и начал уменьшаться в размерах. Крейг повторил за ним, правда с небольшим опозданием. Некоторое время противники еще стояли, оценивающие глядя друг на друга, в угрожающих позах, не похоже, чтобы заявление Гордона их успокоило. Но, по крайней мере, пик опасности остался позади. Дальше начались какие-то разговоры и быстрые обсуждения. Буч, как боевик, остался прикрывать спину Диего. Зато Вита, покивку тигра, вернул ему значок и принюхался, поводя головой. Нас с Джоком ищет. Вскоре Леопард уже принимал меня на земле. — Ты как? Не дотрога. Не бойся. Крейг говорит, что Алекс жив. Его немного потрепали в драке, но ничего страшного. Он обнял меня за плечи и вдруг сдвинул брови, шумно вдохнул и зарылся носом мне волосы. Потом, быстро нагнувшись, уткнулся в плечо и подмышку. Увы, я даже не успела отшагнуть. Не получилось. — Ева! Вита придвинулся и обжег дыханием уха. — Ты что, с командиром? — Проклятие! Никакие часовые купания не помогли. А что я ожидала от отрядного нюхача, оказавшегося слишком близко?